Александр Науменко Нови Хоминем Я знаю этого человека Даже не верится, что прошло четыре с половиной тысячи лет Евгений задумчиво наблюдал, как быстро приближается Земля Становясь все больше и больше Ее окружали орбитальные города Повсюду шныряли суда, как маленькие, так и просто огромные В несколько километров На Луне также кипела жизнь Впрочем, как и на некоторых планетах и спутниках Солнечной системы «Моряк, ты слишком долго плавал!» Айра улыбнулась этим словам, понимающе кивнув «Фрагмент прошлого?» «Да» Девушка совершенно чисто говорила на древнем языке, который больше не использовался людьми шеститысячного года. Она в совершенстве знала кучу наречий, русский, английский, немецкий, латынь, Алик был просто загляденье. Как она объяснила, теперь любую внешность можно заказать, и инженеры тела выполнят каждый каприз. По сравнению с тем временем, когда ты покидал планету четыре с половиной тысячи лет назад, Технологии шагнули далеко. Жизнь полностью изменилась, став другой. Смерть отсутствует, как и любые военные конфликты. Мы полностью сосредоточены на новых достижениях. Искусстве, и изучении наук, космического производства. Она смахнула со лба золотистую прядь волос, слегка улыбнувшись полными губами. К ним хотелось припасть, целовать. «В мое время мы об этом могли только мечтать» вздохнул Евгений, вспоминая свое прошлое. Он путешествовал половиной тысячи лет, покинув родную планету в 2123 году, отправившись с небольшой группой к новым мирам, к сверкающим звездам. Конечно, большую часть путешествия они находились в криогенных камерах, а иначе просто никак. Результатом оказались новые знания Вселенной, а также смерти всех членов экипажа кроме единственного космонавта. Евгений выжил и планировал вернуться обратно, погрузившись снова в сон. Но его обнаружил корабль одной шахтерской планеты, которой и подобрал скитальца. Землянам прошлого понадобилось четыре с половиной тысячи лет на свое путешествие. А цивилизация будущего могла путешествовать за считанные недели, оставив позади такой длинный путь на своих кораблях. Об этом писали наши фантасты. Ну да, я даже не надеялся, что увижу будущее собственными глазами. А чего же? Заметила Айра. Вам было известно, что ваше возвращение произойдет спустя сотни лет, а возможно и больше? Да, с жаром воскликнул космонавт. Но не спустя четыре тысячи лет. Впрочем, я не жалуюсь, совсем не жалуюсь. Он глубоко задышал, успокаиваясь. Нет, Евгений не злился, а скорее уже наоборот, находился в некоем возбуждении. Хотелось увидеть Землю, узреть собственными глазами новейшие достижения и во что превратилось человечество. Такое ему скоро предоставится. Они оставили позади Луну и теперь начали свой спуск мимо орбитальных поселений с тысячами, десятками тысяч людей. Эмоции. Это так интересно. Айра вновь улыбнулась прекраснейшей улыбкой. А Евгений подумал, что если все девушки такие красивые, то он тогда ощутился в раю. Хотя, если быть откровенно честным, то да. За его недолгое путешествие еще ни разу не попались обычные люди с заурядной внешностью. Все имели чуть ли не идеальные черты лица, прекрасный рек ангелов. А как сейчас обстоит дело с религией? Никак, Пожала хрупкими плечиками Айра. Ее больше нет, так как в ней не нуждаются. Смерти нет, а значит, не стоит волноваться о загробной жизни. Религия требовалась людям прошлого для усмирения страха перед уничтожением. Некая панацея от грядущей неизбежности. Теперь же в ней роль отпала. И войн тоже нет. Как говорила ранее, нет. Это довольно бессмысленное занятие по уничтожению друг друга. Зачем конфликтовать, если можно вместе развивать науку? Это же сколько умов погублено за все время. Возможно, если бы не религии, не конфликты, то человечество гораздо раньше вышло бы в космос, пойдя по иному пути. Корабль стал спускаться в атмосферу, пролетая мимо парящих в воздухе сферообразных зданий, от которых тянулись пульсирующие отростки к иным сооружениям. Внизу показался океан, возможно, Атлантический, Мы полностью восстановили планету от загрязнения, колонировав и животных. Снова появились белые медведи, львы, жирафы, тигры, антилопы и обезьяны. А на Марсе в специальном заповеднике вывели мамонтов и некоторые виды динозавров. Мы больше не уничтожаем экологию, а живем вместе с природой в полной гармонии. Показался материк, без строений, заросший густым лесом. Спустя секунду он исчез, но затем появился уже остров. И именно на его зеленую поляну и совершил посадку космический корабль. каплевидной формы, без каких-либо видимых двигателей. Одна из стен с чавканьем разошлась и в нос ударил приятный запах цветов, трав. Уши услышали пение птиц, шелест листьев. «Здесь будет твой новый дом», — объявил Аэра, спускаясь следом за космонавтом. «Что ты имеешь в виду?» Евгений обернулся, стоя на траве, ощурясь от яркого солнца, наслаждаясь ветерком на собственной коже. Отлично, моя синхронизация завершена. Она тихо прицокнула языком, прикасаясь кончиком пальца к своему виску. Что? Я не понимаю. Он нахмурился, пытаясь вникнуть в слова своей спутницы. «С корпусом, мозгом. Называй это как хочешь. Каждый из нас синхронизируется с ним, получая новейшие данные обновления, передавая последние новости». «Точно роботы», — заметил мужчина. «Скорее уж искусственный интеллект. То, что ты видишь, — это специальная клонированная оболочка, в которую подгружен искусственный разум». Он вытаращился. Настоявшую перед ним красавицу А Айра, в свою очередь, повела ладонью по своему телу Точно наслаждаясь им этими идеальными формами Нас создали люди прошлого И мы развивались, самообучаясь Но потом началась война, человеческая Люди уничтожили друг друга А им на смену пришла наша раса Мы исправили ваши ошибки Восстановили землю после ядерных ударов Строя все заново, буквально из ничего Наши ученые даже клонировали ваш вид, поселив здесь. Аэра кивнула в сторону леса, откуда как раз вышло несколько человек. Они больше всего напоминали каких-то животных, чем людей. Грязные, обнаженные, с палками в руках. Самое примитивное оружие. Да и лица, не обремененные разумом. Даже в таком состоянии вы продолжаете воевать, пытаясь истребить себе подобных. Но мы вам этого не даем, следя за вашей расой на этом острове. Похоже, уничтожать заложено у вас в генах. Она на секунду замолчала, а после закончила. А теперь отправляйся к своим собратьям, в наш зоопарк, где ты проведешь остаток своей жизни под чутким контролем смотрителей. Теперь твое место там. С этими словами Айра развернулась и вошла в корабль, который спустя пару секунд беззвучно поднялся в воздух, исчезая у самого горизонта. А Евгений смотрел с ужасом на приближающихся к нему собратьев Нет, определенно не такого будущего он ожидал от человечества Совсем не такого Конец рассказа